Глава двенадцатая Но тут вдруг, совсем где-то близенько, раздались звуки очень нежной мелодии, которую кто-то исполнял на каком-то непонятном инструменте. «Кто это?» — удивилась Аля. «Уж вряд ли единорог или гадюка развлекаются такой милой музычкой». «Нет, конечно», — засмеялась буква «З». Я слышала об этом музыканте, а теперь вот мы с тобой познакомимся с ним лично. И кто это может быть? Представь себе буква «W» с длинным названием «W». Никогда не догадаешься, кто это. Да уж, вряд ли, — согласилась Аля. Тут они вышли на полянку и увидели играющего на ксилофоне. Как вы думаете, кого? Волка. Он с таким увлечением и азартом ударял палочками по дощечкам разного цвета и размера, что не заметил пришедших. «Мистер Вулф!» — окликнула его буква «З». «Мистер Вулф!» — присоединилась к ней али Но он, погруженный в свою музыку, ничего не слышал. «Видишь, как отлично он сделал свой инструмент?» — заметила буква «З». «Он подобрал разные породы деревьев, и теперь они под его палочками поют, как живые» и за это его инструмент тоже величают мистером, мистер Ксилофон, и буква у него своя — Экс. Они еще послушали музыку, но музыкант так и не обратил на них никакого внимания. Путники шли какое-то время молча. К счастью, ни единорога, ни гадюки нигде не было видно. И вдруг, неожиданно для Али буква «З» воскликнула. «Вот мы и дошли!» «Вот мы и на месте!» Тут перед ними предстала какая-то странная, полная, расплывшаяся дама. Не дама, даже не знаю, как сказать. «С возвращением, миссис Зет!» — приветствовала она пришедших. «Кто это?» — спросила Аль шепотом. «А это буква Y. У нее странная фамилия — миссис Уист». «И что это значит?» Буква Зет рассмеялась. «Дрожжи!» Ну вот, теперь ты познакомилась со всеми буквами английского алфавита. И пока буква «З» говорила, она постепенно превратилась в хорошенькую, черно-белую, полосатенькую зебру. «Что это значит?» — с недоумением воскликнула Аля. «Ты ни разу не спросила мою фамилию, а я зибра, и звучит как зибра и напоминает русское слово зебра, правда?» Скрипнули ступеньки, в светелку поднялась мама. Посмеиваясь, она протянула Али еще один конверт. «Твой Антошка, видно, скучает», — сказала мама. «К вечеру принесли еще одно письмо». «А ты что, доченька, совсем от жары разморилась? Уснула, что ли?» Аля ответила что-то неопределенное. «Алька!» — писал Антон. «Учить английский, оказывается, очень интересно. Я уже знаю весь алфавит. И вот тебе мое поэтическое творчество». Так алфавит запомнить легче, чем просто зубрить. A, B, C, D. Что там впереди? E, F, G, H, I. Ну-ка, не зевай. J, K, L, M. Я морковку ем. N, O, P, Q. Песенку пою. R, S, T, U. Я концерт даю. V, W, X, Y. Ну-ка, подпевай. А еще осталось Z. Точка. «Привет!» «Глупая Антошка, тоже мне сочинитель. Он мне будет рассказывать про английский алфавит. Да я ему такое на расскажу!» Аля вырвала листочек из тетрадки в клеточку и написала. «Здравствуй, Антошка!» «А о чем она ему рассказала, вы уже знаете». Запись произведена в студии «Ардис». Читали Алла Човжик, Ольга Коробова и Екатерина Хлыстова.